Глава 36. Уже прошло больше получаса после ухода Ксюши, я все еще не мог прийти в себя. Сидел оглушенный и улыбался, как дебил. Не было ни сил, ни желания возвращаться к делам, но звонок телефона напомнил, что вернуться все же стоит. «Добрый день, Денис Анатольевич», — раздался голос Валентины, риэлтора, к которому я обратился со своим вопросом. «Та квартира, что вам понравилась вельского освободится на днях. Можете подъехать, подписать все документы». «Замечательно. Через 20 минут буду. Что там с продажей моей квартиры? Сегодня вечером еще два просмотра будет. Как только найдется покупатель, я вам сообщу». «Хорошо». Я положил трубку. «Готовься, Ксюша. Будем жить по соседству. Я купил квартиру в ее районе, большую, просторную, светлую, в новом недавно отстроенном доме. Денис, там Семенов пришел. Снова его контракт не устраивает. Заебал в корень». Вадим прошел в мой кабинет и устало развалился в кресле. «Нахуй, пошли его». Посоветовал я другу, а сам начал собираться. «В смысле? Мы этого контракта полгода ждали. Сказал, если его пункты не добавим, то он у Трубина закажет поставку. Сейчас это меня волновало в самую последнюю очередь. Я метался по кабинету в поисках ключей от машины. Да пусть хоть в тридевятое царство гусей кормить идет. Похуй!» «Так что ему сказать?» «Так и скажи. Можешь слово в слово передать и сказать, что от меня. Блядь, да где же ключи от машины?» «На столе лежат», — ответил Вадим, приподняв бров. «Вадик, сегодня охуенный день, а все остальные пусть пиздуют лесом тёмным», — ответил я, подхватывая ключи. «Псих ненормальный» раздалось мне в спину, когда я покидал свой кабинет. «Псих? Псих? А кто спорит?» Подписав все необходимые документы, я отправился к Ксюше, но ни света в её окнах, ни машины у дома не оказалось. «Ксюш, ты где?» — к моему удивлению Нестерова подняла трубку почти сразу. «Не твоё дело». «Не скажешь?» нет «Хорошо, сам узнаю». «Ой, сучка вредная». Прокатившись до ее матери, синего ни Ниссана на парковке у дома тоже не увидел. Набрал Игоря. «Привет, Ксюха не у вас?» «Привет». «Ну, у нас или нет, я точно не знаю. Ника говорила, что они вроде планировали встретиться сегодня. Я на объекте, не дома». «Ясно понял». «Опять свою рыжую потерял?» «Ага». Положив трубку, тут же набрал Нику. «Привет, Ксюха у тебя?» «Привет, Лавров». «Да». Нагло протянула уже Волкова. Она рядом сейчас и слышит наш разговор. Да, можешь сделать так, чтобы она не сбежала до моего приезда. Хорошо, скоро буду.